Глава 48. Ну ничего себе первый запрос для магической работы. Я сама до сих пор не решила, нужна ли на самом деле эта пьянка. Внеплановый муж, ритуал истинной пары, магия, которая способна разнести меня в клочья, а еще бонусом – токсичный воздух и загнивающий мир, в котором даже нельзя гулять вдоль реки, держась за руки. Да на кой оно мне все надо? Я не видела в ситуации ни единого плюса. «Если раньше мне казалось, что стоит обрести магию и все проблемы решаться по волшебству, то теперь оказывается, что и колдовства недостаточно. Изволь учиться им управлять и надеяться, что оно не порвет тебя на ленточке в процессе тренировок». «Эй-ей!» — приструнил меня владыка и сгреб в охапку. Уткнулся носом в мою макушку и заурчал, как самодовольный кот. «Да, этот демон-дракон явно читает чужие мысли» и не желает в этом сознаваться. «Постой», — шепнул мужчина мне на ухо, — «ты почувствуешь, кто я есть». Прозвучало странно, и я по инерции дернула плечом. Попробовала вырваться из схватки, чтобы поймать взгляд мужчины, но замерла раньше. А в голове яркими образами пронеслась жизнь владыки, его путешествия по вселенным, «Верная и долгая дружба с хвостатым ящером-люцифером, нистовое желание найти мир, в котором он сможет стать главным и самым сильным магом, борьба с личными недостатками и слабостями, поражения, победы и душу одиночества, желание встретить женщину, равную ему по сущности и силе. Ты прекрасен!» – пробормотала я, застенчиво покраснев и нерешительно продолжила. «Есть девушки, которые влюбляются в масштабные личности. Для них в мужчине важна харизма, энергетика, смелость. Но мне все-таки нужно другое. Мне скорее нужен тот, кто любит и оберегает меня». Пальцы владыки стали жесткими, и он сердито нахмурился. Договорим «Да позже», — воскликнул мужчина, и мое тело в один миг покрылось черной и вязкой сетью. Я вскрикнула от неожиданности, — Но липкая тьма на коже тотчас рассеялась, растворилась, проникнув в кожу. Свет внутри меня дернулся комом в районе спины, но тут же сдулся. Гнетущий замер, продолжая глухо давить на шею и плечи. «Это поможет сдержать твою магию и не позволит ей разрушить тебя», — хмуро объяснил владыка и хлопнул в ладоши, исчез из бесконечного зала, оставив меня совсем одну. Я озадаченно потерла зудящую часть спины. «Не, ну нормальный вообще». Психанул и бросил меня в одиночестве. Даже Люцифера отправил. А я, между прочим, не местная. Понятия не имею, как выбраться из бесконечного погреба хотя бы обратно в спальню, чтобы немного вздремнуть. Действую как маг!» Зашипела я на себя с упреком, как вспомнила про служанку и живо закричала «Зелфа! Зелфа!» В следующее мгновение женщина уже вплыла в зал через стену, И я с облегчением выдохнула, хотя бы нормально посплю остаток ночи или уже утро. А завтра первым делом уболтаю Давида провести меня в библиотеку и кабинет Артемия. Если сам владыка не хочет обучать меня, как управлять магией, это сделают вместо него книги. Истинный свет восхищенно всплеснула руками зелфа и подхватила меня за локоть, плотно прижавшись бочком, Теперь никуда не захочется от вас отходить, госпожа. А вот владыке захотелось. Шустро отчалил в закат, как только его призвал король. Как Люцифер постоянно норовил дотронуться до меня чешуйчатыми когтистыми лапами, так и зелфа теперь не могла отстраниться ни на миллиметр. Мы добрались до привычных мрачных верхних этажей замка нога к ноге, рука к руке, И когда я, наконец, увидела заветную дверь в комнату владыки, то шепнула служанке на ухо. Пс! А о чем ты искренне мечтаешь, Зелфа?» «Давай я попробую поколдовать для тебя, пока Артемий не вернулся. Только быстро давай придумывай, пока глаза чернотой не заплыли». Женщина, смутившись, отступила. «Гарантий не даю, но попробую на совесть», — хмыкнула я. «Может, и не сработает. Просто хочу помочь». И потренироваться тоже хочу». Зелфа усмехнулась. «Ваши слова, что магия нужна не для того, чтобы убирать пыль и заправлять постели, легли острым осколком внутри. Жалею, что я ничего другого, кроме этих темных стен, никогда и не видела. Возможно, для меня предначертана и другая судьба, но самой мне страшно даже взглянуть в ту сторону». Я обеспокоенно ойкнула. Но ничего себе первый запрос для магической работы. У великого волшебника Гудвина и те попроще были, а тут первый заход и сразу новая судьба. Хотела, как говорится, потренироваться на кошках, а тут приходится сразу с вечными темами работать. Ну, попытка не пытка, брякнула я вслух, и добавила совсем тихо, чтобы Зелфа точно не услышала. «Надеюсь». Прикрыла глаза больше для торжественности момента глубоко задышала, нащупала в спине силу и попросила, приказать в этот раз остереглась, «Услышь искреннее желание Зелфы, исполни его!» Помню, когда писала фэнтези-романы, сама долго заморачивалась, чтобы заклинания моих героев звучали четко и понятно. «Магия всегда виделась мне силой, которая исполняет то, о чем слышит, при этом идет по пути наименьшего сопротивления» договорив я осторожно приоткрыла один глаз осмотрелась я стояла в темном коридоре одна надеюсь в случае чего артемий поправит мои ляпы